Глава вторая. Пятница, 31 марта. И эта мама была моё первое настоящее тату. Ничего общего с упражнениями на виниле, но линию я держала хорошо, и всё оказалось не так уж сложно. Чернила были серые, как небо над Парижем в пасмурный день. Я использовала тот участок кожи, который Маргана уже подготовила для меня. Кожа была ещё немного чувствительной, но это даже хорошо. И потом я же знала, что ему нужно. Руи и Жозефина, усевшись у колодца, наблюдали за мной и издали. Хотя мне вообще не хотелось, чтобы они смотрели, как я работаю. Я даже глаза закрыла. Я всегда некоторые вещи лучше видела с закрытыми глазами. Гадать с помощью чернил проще, чем с помощью зеркала или шоколада. Мне, по крайней мере, точно проще. Чернила были похожи на клубы дыма, словно под кожей у Рейно что-то горело. Я нажала чуть сильнее и ощутила сопротивление. Я нажала еще сильнее и почти почувствовала запах дыма, а еще сухих листьев и бензина. Потом я увидела вереницу больших черных птиц, летящих над рекой. И река, оказалось, что это Тан, теперь я хорошо все разглядела, тоже была серая, как дым. И я догадалась, что на реке пожар. Я могла летать и полетела над глинобитными лачугами на берегу и над пришвартованными речными судами и заметила на берегу какую-то темную фигуру. Я сразу поняла, кто это. Тот мсье Кюре. Разумеется, и глаза у него были серые, как речные камни. Тот самый мсье Кюре, чей след был так заметен на протяжении всей истории Рейно. И он стоял там, в своей черной сутане, Окруженный птицами неудачи. Рейнов вздрогнул. Я открыла глаза, вытерла мелкие капельки крови, выступившие у него на руке, и спросила: «Вы хорошо себя чувствуете?» Он кивнул, и тогда я сказала: «Маргана рассказала вам одну историю, а теперь позвольте мне рассказать другую. Я знаю одну историю. В ней говорится о мальчике, который на самом деле был вороной в человечьем обличье.» Ему очень нравилось наблюдать за цыганами, когда они проезжали мимо в своих крытых повозках или проплывали по реке на маленьких суденышках, которые любили раскрашивать в самые яркие цвета. Ему нравилось слушать их музыку, когда они пели и танцевали на берегу реки. А ещё он очень любил, округлив от удивления глаза, смотреть, как они совершают всякие магические действия. Вот только цыгане его словно не замечали и никогда не приглашали посидеть с ними у костра и мальчик все сильнее сердился на них, а потом поклялся, что однажды отомстит им за это. Мальчик вырос и стал священником, окончательно превратившись в черную ворону с хриплым голосом. Он старался дружить с теми мальчиками, которые, как и он сам, были одиноки, неуклюжи, сердитые и печальны, и постепенно их тоже превращал в ворон, а потом посылал удогонку за цыганами. И эта воронья стая старалась изо всех сил, чтобы сорвать любые планы странствующего народа. Вороны разносили о цыганах всякие ложные слухи и рассказывали ужасные истории о том, какие это испорченные, продажные люди. А когда пришла война, цыган стали хватать и увозить куда-то на радость священнику и его стаи воронья. Ведь они были абсолютно уверены, что в отношении цыган всегда поступали правильно. Шло время. Священник состарился, воронья стая покинула его, и с ним остался только один совсем еще юный и очень печальный мальчик-ворона, который был не похож на всех остальных. И старик стал учить этого мальчика всему, что знал, вливая в его восприимчивые уши своей ярость и ненависть. Ему хотелось, чтобы мальчик превратился в такую же большую и злобную ворону, как и он сам. И когда однажды в те места вернулись цыгане, он послал этого мальчика ворону, дабы тот навлек беду на их стойбище, и заранее потирал руки, предвкушая удовольствие. Приоткрыв глаза, я увидела, что Рейна застыл, отвернув голову от моей иглы. Рисунок был уже наполовину закончен, линии получались плавные и мягкие, как гагачий пух. Но мальчик, оказывается, еще не успел до конца превратиться в ворону и в последний момент испугался. Он действительно разжег на берегу маленький костерок, неподалеку от стоявших на якоре речных судов, но сам возле него не остался и не видел, что было дальше. Он просто взял и убежал, а костер все горел, и вскоре вокруг него образовался большой круг спаленной травы. Зато старик... Внимательно следил за происходящим с помощью подзорной трубы и видел, что ученик его задания не выполнил. И едва стемнело, он сам пошел туда, где уже догорал костерок, разожженный мальчиком, и направил огонь в сторону пришвартованных судов. А потом спрятался и из своего убежища стал смотреть, как они вспыхивают одно за другим. А утром, когда перепуганный мальчик прибежал к нему с известием о страшном пожаре, Старик, возможно, желая просто наказать мальчика, заставил его поверить, что это именно он во всем виноват. Я почувствовала, что Рейну опять вздрогнул и тихонько сказала «Ш, -ш уже почти все». И хотя мальчик тоже превратился в ворону, но у него сохранилась то единственное светлое перышко, которое и делало его непохожим на остальных ворон. То светлое перышко было его тайной меткой в вороньей стае. Всю жизнь он стремился стать именно таким, каким хотел его видеть старый наставник, однако постоянно терпел неудачи в самый неподходящий момент, проявляя непозволительную слабину. Каждый раз, как пребывали те бродяги, он пытался довести намеченное до конца, и каждый раз ему это не удавалось. В конце концов он решил, что стать настоящей вороной ему так никогда и не удастся а все из за того светлого перышка которое он прятал под крылом и тогда он решил вырвать это перо и стать таким же как все насколько бы раз он это перо не вырывал оно неизменно и очень быстро отрастало снова и в итоге все прочие вороны увидели в чем дело и отшатнулись от него поняв что он не из их числа а он некогда бывший обыкновенным мальчиком наставший вороной воспринял случившееся как знак своей вины не понимая, что все как раз наоборот. И думал так, пока ему не повстречалась одна молоденькая девушка. Она тоже была из речных цыган, вечных странников, которая поведала ему историю о мальчике, который, даже став взрослым, продолжал считать себя вороной, потому что некогда старый колдун наложил на него злые чары. И в конце концов этот несчастный, осознав, что никогда и не был настоящей вороной, Стал сбрасывать вороньи перья, роняя их на землю одно за другим, пока из-под них не появился тот человек, каким он в действительности был всегда. Я открыла глаза. Рисунок был закончен. И крови почти не было. «Ну все. Не хотите взглянуть?» Райна кивнул. В глазах у него стояли слезы. И, наконец-то, начали полностью меняться цвета его ауры. Мутно-серые и неприятно-коричневые исчезали, а вместо них возникали цвета рассветного неба. «А все твоя история», — с трудом вымолвил он. «Не моя», — возразила я. «Ваша».